Глава одиннадцатая Я открыла глаза, сморщившись от резкого запаха на шатыря, и попыталась понять, где я нахожусь и что со мной происходит. «Ника, вы живы?» Испуганным голосом спросил Майкл, жуткая бледность которого говорила о его сильнейших переживаниях. «Мне кажется, что да. И мне кажется тоже». «Сейчас я вызову скорую!» Майкл бросился к телефону, но я с трудом махнула рукой и попыталась его остановить. «Нет, никаких скорых!» «Но почему?» «Потому что я меньше всего хочу видеть скорую!» «Со здоровьем нельзя шутить! В этом вопросе я не буду спрашивать вашего разрешения!» «Если вы вызовете скорую...» то я потеряю сознание еще раз». Эти слова образумили Майкла, и он тут же остановился. «Ника, не нужно говорить подобных вещей. Вы меня шантажируете». «Это вы делаете то, что вас не просят». «Но вы меня так напугали. Я очень сильно за вас переживаю». «Спасибо. Я благодарна вам за ваши переживания». Но думаю, что скорая помощь мне уже не понадобится. Но ведь вам плохо. Мне уже лучше. Вы стараетесь меня успокоить. Вы меня просто обманываете. Но я действительно чувствую себя лучше. Майкл тут же вернулся, нагнулся ко мне поближе, взял меня на руки и, отнеся в спальню, положил на большую и мягкую кровать. Сев на краешек кровати, он пощупал мой пульс. Затем положил голову мне на грудь и попытался послушать, как стучит мое сердце. «Ну что, оно еще работает?» «Почему еще?» «Оно работает!» «Не остановилось?» «А почему оно должно остановиться?» «Работает! Все нормально!» «А ну-ка, закройте глаза!» «Зачем?» Я вас прошу, закройте глаза и попробуйте достать рукой до кончика носа. Я проделала то, что сказал мне Майкл, и, закрыв глаза, почувствовала, что мне совсем не хочется их открывать. Меня очень сильно потянуло в сон. Я думаю, у вас легкое сотрясение. Я ударилась головой о батарею. Я так и подумал. Сзади очень большая шишка и кровоподтек. У вас или сильный ушиб, или сотрясение мозга. «А вы разбираетесь в медицине?» «Немного. Моя мама была врачом. Ника, я пойду приготовлю вам замечательный настой из трав. Этому рецепту меня научила моя мать. Вы выпьете несколько глотков и почувствуете себя значительно легче. Вы не против?» Нет. Я посмотрела на Майкла задурманенным взглядом и поймала себя на мысли о том, что рядом с этим человеком мне легко и спокойно. Как только Майкл вышел из спальни, я посмотрела ему вслед и потянулась к его злосчастному дипломату, который лежал на кушетке в нескольких метрах от меня, но не дотянулась. Не успела я поднять руку, как она тут же упала вниз». и я поняла, что у меня больше нет сил. Я вдруг подумала, что вряд ли я когда-нибудь до него доберусь, и уж тем более когда-нибудь его открою. А затем я вновь закрыла глаза и ощутила, как падаю в какую-то пропасть. Я еще никогда так не хотела спать и даже не пыталась сопротивляться сну, надвигающемуся на меня с бешеной скоростью. Я не знаю, сколько времени я проспала, Но когда я открыла глаза, то увидела, что на улице уже темно, а в спальне горит ночник. Из другой комнаты доносился голос Майкла, разговаривающего по телефону. Я прислушалась и сразу уловила, с кем именно он разговаривает. Это был череп. Его отчество Саныч было невозможно с кем-то спутать. — Саныч, дорогой, ты обязательно разберись! И накажи этих гадов. Мне кажется, что у Ники сотрясение мозга. Когда я ее увидел, я чуть было не потерял дар речи. Она избита. Я считаю, что за такой беспредел должен быть срок, и немалый. Пообещай мне, что ты обязательно добьешься справедливости. Если тебе нужна какая-то помощь, то сразу звони. В этом вопросе я буду всегда с тобой солидарен. «Такая хрупкая, красивая девушка, и так пострадала!» «Мне говорили, что за репутацию у вас страдают только лица кавказской национальности!» «Так нет же! Я окажу тебе любое содействие!» «Это что ж получается? Что если ты забыл дома паспорт, то тебя могут не только избить, но и убить?» «Это же унижение человеческого достоинства!» «А, в принципе, в этой стране вообще нет человеческого достоинства. Без бумажки человек просто никто». После минутного молчания, которое, скорее всего, занял своим монологом череп, Майкл продолжил. «Она сейчас спит. Она потеряла у меня сознание. Я откачал ее на нашатырем. Хотел вызвать скорую, но она наотрез отказалась». Она легла в спальне на кровать совершенно без сил и уснула. Я не стал ее будить. Пусть уже спит до утра. От сна она наберется немного сил. Я уже не поеду сегодня ужинать в ресторан. Закажу еду сюда. Ну все, Саныч, дорогой. Завтра созвонимся. Спокойной ночи. Когда Майкл заглянул ко мне в спальню, я уже сидел на кровати, И тёрла свои виски. «Ника, вы проснулись?» «Я много проспала?» «Да нет, часа три. Я думал, что вы будете спать до утра». «Нет, я уже выспалась». «Тогда не вставайте. Вам нужен постельный режим. Я принесу вам отвар из особых трав. Вы его выпьете и сразу почувствуете себя значительно легче». «Этот отвар даст вам силы!» Через минуту Майкл вернулся с большой деревянной кружкой и принялся поить меня травяным отваром. «Пока вы спали, он уже сильно остыл, но зато хорошо настоялся. Почему вы не захотели спать до утра?» «Не знаю. Я как-то сама по себе проснулась. Если вы проснулись и больше не хотите спать, «Значит, вы или сумасшедшая, или одержимая!» «Почему вы так решили?» На моем лице появилась улыбка. «Потому что вы насилуете свой организм!» «Так кто вы, одержимая или сумасшедшая?» «Скорее всего, одержимая!» Когда я выпила весь отвар, меня слегка замутило, но прошло совсем немного времени, и я почувствовала себя значительно легче. «Вам не лучше?» Майкл не сводил с меня глаз и следил за каждым моим движением. «Мне лучше. Вы, наверное, голодны? Я проспала столько времени, и вы не поехали из-за меня в ресторан. Хотите, я закажу еду на дом?» «Как вам угодно». «А хотите?» Майкл хотел что-то сказать, но тут же смутился. Видимо, что-то не давало ему это произнести. «Что?» «Да нет. Я закажу еду сюда. И мы поужинаем в зимнем саду». «Что вы хотели мне предложить?» «Я хотел предложить вам поужинать на свежем воздухе. Это сразу отпадает. Вы еще слишком слабы и плохо себя чувствуете». «Я согласна!» Я встала с кровати и прошлась по комнате. К моему удивлению, каждый шаг мне давался все увереннее и увереннее. И я чувствовала себя значительно лучше, не считая того, что очень сильно болели губа и лицо. «Вы действительно согласны?» «Конечно! Ни с чем выбирать не приходится!» Я нашла в себе силы и засмеялась. «А вы хотите сказать, что вы нищая?» В ответ рассмеялся Майкл. «Ну, не богатая. Это уж точно». «Тогда поужинаем на воздухе». «А почему бы и нет?» «Обязанности администратора теперь буду выполнять я, потому что вы временно недееспособны. Считайте, что я отправил вас на больничный». Я позвоню в самый ближайший ресторан и закажу еду. Мы заедем, все заберем и двинемся на пикник. Вообще, это мои обязанности. Сегодня я буду выполнять ваши обязанности. А вы лучше помажьте лицо кремом-спасатель. Это очень хороший крем, я вас уверяю. Все заживет быстро и не так болезненно. А куда мы поедем? Мы поедем в одно прекрасное место моей молодости. Там есть небольшое озеро. Вокруг потрясающая природа. Когда я жил в своем доме, Зина еще не спилась, а Паша не превратился в то, что нам с вами довелось увидеть. Да, были еще и многие другие ребята из соседних домов. Мы все вместе ездили на это озеро и устраивали пикники. «Ностальгия?» «Что-то типа того!» «Я думаю, что в Штатах вы не испытываете этого так сильно, как в России!» «А здесь вам все напоминает о том, как прошло ваше детство и каким вы были в молодости!» «Ну что ж, я уже увидела ваш дом, увидела одного вашего друга, увидела женщину, которую вы любили, а теперь увижу озеро!» на котором вы устраивали пикники. Кстати, вы устраивали их ночью? Преимущественно, да. Возможно, в этом что-то есть. Тогда в путь. Ника, я подумал, что вы останетесь у меня до утра и отпустил водителя. Он уехал вместе с машиной и пообещал приехать утром. На чем же мы тогда поедем? Возьмем машину на прокат. Но ведь это долго. Это дело нескольких минут, поверьте мне. Для меня нет ничего невозможного. Пока я улажу все вопросы, вы намажьтесь кремом и приведите себя в порядок. Вы уверены, что хорошо себя чувствуете? Конечно. Правда, улыбаться теперь тяжело, губа болит. Когда я улыбаюсь... Из нее начинает идти кровь, а так хочется улыбаться. Ну, тогда на некоторое время придется обойтись без улыбки. Майкл протянул мне крем-спасатель и ушел к телефону. Я зашла в ванную и принялась аккуратно мазать лицо кремом, дожидаясь того момента, пока он полностью впитается. Чем больше я смотрела на себя в зеркало, тем больше я начинала себя жалеть. А жалость к себе — это не самое лучшее чувство. Поняв, что в данной ситуации зеркало не самый лучший для меня друг, я вышла из ванной и попала в дружеские объятия Майкла. «Ника, ну-ка посмотрите на меня!» Я подняла голову, посмотрела на Майкла в упор и почувствовала, как на моих глазах появились слезы. «Майкл, я даже побоялась смотреться в зеркало. Я выгляжу просто паршиво». «Ника, это временно. Я думаю, что совсем немного времени и терпения, и на вашем лице не останется ничего, что могло бы вас хоть немного опечалить». От его дружеских объятий у меня приятно закружилась голова. И я думаю, что в этом был виноват аромат его одеколона. «Ну что, Ника?» Добро пожаловать в маленькое лунное путешествие. Я уже все заказал. У дверей подъезда нас ждет роскошная машина. А в ресторане, который находится в нескольких метрах отсюда, восхитительная еда. Вы уже все так быстро заказали? Как вам это удалось? Поделитесь секретом. Ника, все очень просто. И никакого особого секрета тут нет. Я просто заплатил за срочность. Даже боюсь представить, сколько все это стоило. А вы не представляете. Не забивайте свою прелестную головку проблемами, которые вам совсем не нужны. Я мягко освободилась от рук Майкла и направилась к своей сумочке. Как только я взяла ее в руки, то сразу вздрогнула. Моя сумочка была открыта. а в голове тут же пронеслась мысль, что Майкл успел ознакомиться с ее содержимым. «Майкл, вы трогали мою сумочку?» Я не могла не задать этот вопрос. «Ника, мне пришлось это сделать», произнес за моей спиной Майкл. «Зачем?» «Понимаете, пока вы спали, я ждала один очень важный звонок». «И что?» Еще больше напряглась я. «При чем тут моя сумка?» «Дело в том, что этот телефонный разговор представлял для Сан Саныча, на которого вы работаете, довольно крупный интерес. Он ждал именно его. По понятным причинам я не мог позволить ему прослушать этот звонок. Поэтому мне пришлось открыть вашу сумочку, отключить сканер и магнитофон». «Ника, я понимаю, это ваша работа, за которую вам платят деньги, и которую вы так одержимы. Но и вы меня поймите, пожалуйста, тоже. У меня есть свои дела, которые касаются только меня, и я не хочу и не буду выворачивать их наизнанку. И не нужно напоминать мне о том, что рыться в чужих сумочках – это совсем неблаговидное занятие». «Это моя частная закрытая жизнь, мой бизнес и мои отношения с другими партнерами. Это вы так бесцеремонно с подачи вашего дорогого Сан Саныча, а, проще говоря, черепа, лицемерно вторгаетесь в то, что по праву принадлежит мне, и собираете информацию, право на владение которой имеют только я». «Поэтому, Ника, как бы вам этого не хотелось, Но в момент своих важных звонков я буду отключать ваш сканер и ваш магнитофон. Какие бы неудобства вы не испытывали, но по-другому не будет. Не беспокойтесь. На вашей аппаратуре записалось несколько звонков от моих друзей. Так что у вас есть что предоставить вашему шефу. Я смотрела на Майкла и не верила тому, что этот разговор происходит в реальности. «Майкл, может, мне лучше уехать домой?» Я задала вопрос обреченным голосом и посмотрела на Майкла глазами, полными слез. «А как же лунное путешествие?» растерялся Майкл. «Да какое к черту лунное путешествие? Вы нашли в моей сумочке аппаратуру, и я не могу сказать, что она не моя. Это будет просто бессмысленно». «Вы уже поняли, что я собираю против вас информацию. Получается, что я ваш враг. По идее, вы должны меня прогнать, а не приглашать в путешествие». «Почему я должен вас прогонять?» — развел руками Майкл. «Вы очень милая, привлекательная и даже очаровательная женщина. И вы мне очень нравитесь». «Но ведь я делаю то, что может вам навредить». Вы выполняете свою работу, только и всего. И вы мне не враг. Вы мой друг. Какой же я вам друг? Я не вижу у вас никакого врага. Если вы и собираете информацию, то не для себя, а для своего шефа. Я думаю, что та информация, которую вы собираете, скорее всего, не представляет для вас никакого интереса. Она только для вашего шефа, и не более того. Я даже уверен в том, что вы и сами не знаете, какую информацию должны собрать. Вам просто сказали, что вы должны делать, и все. Так что я не держу на вас зла. Вы можете по-прежнему выполнять свою работу, а я буду стараться себя обезопасить только и всего. И не беспокойтесь. Ваш шеф ничего не узнает. Не думайте, я не маленький мальчик, а умудренный жизненным опытом мужчина. Я не прибегу к нему, как потерпевший, и не буду кричать, что я вас разоблачил. Спасибо и на этом. А по-другому просто не может быть. Вы можете мне доверять. Вы весь такой положительный, что мне становится просто неловко. «Я такой, какой я есть!» «Вы слишком долго прожили в Америке. Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что если бы вы были истинно русским, то выставили бы меня за дверь и забыли, как мое имя. А вы...» «Что я?» «Вы ищете оправдание моим поступкам и даже в плохом пытаетесь найти хорошее». «Вы загнали меня в тупик». «Ника, поверьте мне, я не хотел вас никуда загонять. Ни в коем случае». «Скажите честно, вы хотите мне плохого?» «Может быть, вы за что-то на меня злитесь?» «Нет, что вы!» Мои глаза были искренни. «Тогда почему я должен на вас злиться?» «Вы молодая, красивая женщина. Естественно, вам нужны деньги». «Вы взялись за первую попавшуюся работу, где прилично платят. Я знаю, как тяжело в России молодым и красивым женщинам, которые хотят от жизни чего-то большего, чем серость и обыденность. Я вас понимаю и не вправе вас осуждать. Но ваш рабочий день уже закончился. Сейчас вы уже не на работе. Я не отказываюсь от своего приглашения». И предлагаю вам совершить со мной ночной пикник на озере. Конечно, вы можете мне отказать, послать на все четыре стороны. И это ваше право. Я на вас не обижусь. Вы хотите уехать домой? Я не хочу домой. Я поеду с вами. Не раздумывая ни минуты, ответила я и направилась в коридор. Одну минутку. Майкл зашел в спальню, взял дипломат и открыл мне входную дверь. Я не стала говорить ему о том, чтобы он оставил свой дипломат на квартире, потому что это было просто бессмысленно. У подъезда нас ждал красный кабриолет, при виде которого у меня перехватило дыхание. «Вот это да!» Только и смогла сказать я перед тем, как сесть в машину. «Вам нравится?» «Вы меня еще спрашиваете? Это просто божественно!» «Это действительно прекрасная машина. А в ее багажнике находится сейф повышенной прочности». «А для чего вам сейф?» «Как для чего?» «Для того, чтобы положить в него мой дипломат. Не буду же я сидеть на пикнике в обнимку с дипломатом. Вы опять сделаете мне замечание». Или начнёте надо мной откровенно смеяться?» «Смеяться мне сейчас хочется меньше всего», — грустно произнесла я и повернулась назад, для того, чтобы посмотреть, как Майкл прячет свой дипломат в сейф багажника. Сев рядом со мной, Майкл торжественно включил мотор и скомандовал. «Ну что, сказочная ночь начинается?» «Сказочная ночь?» «Ну да. Я приглашаю вас в сказку про Золушку. Ника, улыбнитесь. Немедленно улыбнитесь. Вы не представляете, как вам идет улыбка». Я улыбнулась и тихо проговорила. «Майкл, вы слишком долго прожили в Америке. Вы просто сумасшедший. После всего того, что вы обо мне узнали, вы решили устроить мне незабываемую ночь». Так может поступить только или сумасшедший, или одержимый. Кто вы? Я одержимый. Я одержим вами. Вы наговорили мне столько комплиментов. Открылась правда. А это значит, что я их не стою. Может быть. Кстати, на заднем сиденье вас ждет подарок. Майкл, ты это серьезно? «Извини, я случайно перешла на «ты».» «Думаю, что нам уже давно нужно было перейти на «ты». Посмотри на подарок и оцени». Я обернулась и увидела стоящую на заднем сиденье кабриолета большую и красочную коробку. Потянувшись, я поставила ее к себе на колени и быстро открыла крышку. В коробке лежало неимоверно красивое блестящее больное платье. украшенная множеством роз и различных кружевных рюш. «Боже, какая красота!» «Скажи, на что это похоже?» «На сказку о Золушке. Мне кажется, что у нее было точно такое же платье. Кстати, ты ее читал?» «Читал? Я же бывший русский. А какой бывший русский не читал сказку о Золушке?» Я рада, что ты про нее не забыл. Ее читали все. Даже в Америке русские сказки не забываются. Я приложила платье к себе и рассмеялась. Я и сама не знаю, почему я засмеялась. То ли от того, что в этот момент я была по-настоящему счастлива, то ли от того, что это платье заставило меня поверить в сказку. Ту самую сказку, которую я уже давно позабыла. Подъехав к светящемуся разноцветными огнями ресторану, наш кабриолет плавно остановился. И ровно через минуту к нашей машине, плавно покачивая бедрами, вышли две миловидные официантки. В руках одной был красочный торт со свечами, а в руках второй — довольно большой соломенный сундучок с провизией. Майкл открыл заднюю дверцу кабриолета поставил торт с сундучком на сиденье и достал кредитную карточку, чтобы заплатить. Затем посмотрел на одну из официанток. — Будьте так любезны. Проводите девушку в комнату, где она смогла бы переодеться. — Кто я? — я испуганно смотрела на Майкла. — Ты, Ника? Ты? А кто же еще? — Но ведь мы едем на пикник. «И что? Это не просто пикник. Это ломное путешествие!» «Но ведь мы же будем сидеть у озера. Что я буду делать в бальном платье?» «Мы будем танцевать?» «Майкл, нет!» Но почему?» Несмотря на мои возражения, Майкл открыл мне дверцу и подал руку, приглашая меня выйти из машины. «Но куда я пойду с таким разбитым лицом?» Сам посуди. Разбитое лицо и вечернее бальное платье. Майкл, это же просто смешно. Ника, мы же с тобой договорились, что это сказка о Золушке. А в сказке о Золушке может быть все, абсолютно все. Я хочу сказать, что ты просто сошел с ума. Ты не только одержимый, ты еще и сумасшедший. Мне ничего не оставалось делать, Как пойти следом за официанткой, которая, несмотря на мое присутствие, откровенно строила Майклу глазки? Я прошла за шторку в гардеробной и быстро переоделась. Девушка помогла мне расправить все складки на платье, застегнула довольно длинный замок и поправила воротник. «Вы выглядите, как настоящая принцесса!» Официантка разговаривала со мной так, словно не видела побоев на моем лице или просто не обращала на них внимания. Она видела только то, что хотела видеть, и делала только то, за что ей заплатили. «Идите! Вас ждет ваш принц, даже не принц. Слышите, он король! Настоящий благородный король! С таким королем можно смело в дамки». «Спасибо!» Девушка протянула мне коробку, в которую она положила мое бирюзовое платье и пожелала мне хорошего пикника. Взъерошив волосы, я поправила несколько прядей, упавших на черные очки, и вышла к кабриолету. Посмотрев на меня, Майкл открыл рот от удивления и направился мне навстречу. «Ну что?» Отправляемся в маленькое лунное путешествие. Да, конечно. В тебе не пропала еще любовь к риску. Мне кажется, что у меня еще остались силы для того, чтобы рискнуть еще раз.